Глава 19. В тот же вечер Лысухин переселился в помещение, где обитали будущие диверсанты. Старикову он об этом не сказал, не было такой возможности. Он лишь издалека по пути в столовую на ужин сделал Старикову несколько знаков руками, а уж понял их Стариков или не понял, кто знает. Ну а сразу после ужина Лысухин и перебрался к диверсантам, причем в сопровождении вооруженного солдата, Другого способа передвигаться по лагерю ни у Лысухина, ни у Старикова, пока мест не было. «Привет», — сказал Лысухин, входя в помещение и улыбаясь. «Давно не виделись». Понятно, что будущие диверсанты, увидев во внеурочное время Лысухина, да еще и у себя в бараке, да еще и в сопровождении вооруженного конвойного, удивились и даже растерялись. «Где здесь можно поселиться?» — спросил Лысухин, обращаясь сразу ко всем присутствующим. Никто ему не ответил, и Лысухин, постояв и осмотревшись, самостоятельно направился к нарам. Свободное место оказалось на нижнем ярусе. Туда Лысухин и скинул свои немудрящие пожитки. Скинул, и сам присел на нары, осматривая помещение, а заодно его обитателей спокойным изучающим взглядом. Так продолжалось довольно-таки долго. Лысухин не торопился начинать разговор. Он знал, что и уран или поздно начнет кто-то другой. Как говорится, ситуация к этому обязывала. Ведь это именно Лысухин неожиданно возник в бараке у диверсантов, а не наоборот. Значит, и спрашивать первыми должны диверсанты. Так и получилось. — А что, господин инструктор, ты теперь тоже вроде как бы с нами? — наконец спросил кто-то из курсантов. — А я и до этого был с вами, — спокойно ответил капитан. — Это как же понимать? — спросил курсант. — А как хочешь, так и понимай. — ответил Лысухин и прилег на нары. Такой ответ, похоже, было, ввел диверсантов в замешательство. Какое-то время они молчали, а затем уже другой голос спросил. — А в каком, интересно, знать качестве ты сейчас с нами? По-прежнему инструктор или как? — По-прежнему инструктор, — лениво ответил Лысухин и зевнул. — А тогда почему же тебя доставили к нам под конвоем? — спросил тот же голос. — А мне здесь лучше ответил Лысухин. «И спокойнее, и надежнее». И опять ответ был неожиданным, и вновь он поверг диверсантов замешательства. До самой ночи никто на Лысухина больше не обращал внимания. Хотя, что значит «не обращали»? Конечно же, обращали, но только из подваль издалека, так чтобы Лысухин по возможности ничего не почувствовал и не понял. Хотя, конечно же, он все чувствовал и понимал, и в частности он понимал, что основной разговор еще впереди, и случится он позднее глухой ночью. Глухая ночь — самое удобное время для таких разговоров. В ожидании разговора Лысухин даже вздремнул, однако, когда к нему приблизился человек, Лысухин почувствовал сразу. Он открыл глаза и сел на нарах. Непроглядной темноты в помещении не было, у входа горела красного цвета дежурная электрическая лампа так полагалось. От этого по всему помещению расстилалась окрашенная в сумрачный красноватый цвет полутьма, так что Лысухин сразу же разглядел приблизившегося к нему человека, да и этот человек разглядел Лысухина так же. «О как!» — сказал человек. «Учуял. Похоже, ловкий ты парень». «Ну, — проговорил Лысухин, — в разведке бывало и не такое». «Так ты, значит, разведчик?» — неопределенно хмыкнул подошедший мужчина. «Ну-ну». Он узнал этого человека. Это был тот самый курсант, который, помнится, задал Лысухину самый первый вопрос. «Откуда, мол, ты такой взялся? И вот сейчас опять он». Из этого Лысухин сделал, хотя и не окончательный, но все же вполне уверенный вывод. Этот человек у диверсантов за главного. Так сказать, неформальный лидер. Что ж, и хорошо, коль так, значит, разговор предстоит серьезный и основательный. «Что надо?» — спросил Лысухин. «Поговорить», — ответил мужчина. «Понятно», — ответил капитан. «А коль понятно, то зачем спрашиваешь?» — хмыкнул мужчина. «Ну так разговоры бывают разные», — сказал Исухин. «С мордобоем, без мордобоя. Или, например, с ножиком. Оттого и спросил, что ко всему нужно быть готовым». «Не бойся», — после молчания ответил мужчина. «Не такие мы тут дураки, чтобы в этом самом месте тебя ножиком. Для этого есть и другие места». — Логично, — согласился Ласухин. Значит, будем беседовать? — Может, будем, а может и не будем, — ответил мужчина. — Тут уж как ты себя поведешь. Но только знай, что от этого разговора зависит твоя судьба. — Да и твоя судьба тоже. Лысухин смачно потянулся, так что у него хрустнули кости. И еще судьба у вас всех, кто сейчас находится в этом помещении. Так что мы на равных. — Что, донесешь немцам? — спросил мужчина. На это Лысухин не ответил ничего. Он понимал, что любой ответ в данной ситуации выглядел бы фальшивым. Можно было бы сказать «да, донесу» или «нет, не донесу», и чтобы от этого изменилось на самом деле. Сказать можно все что угодно, главное не слова, а поступки. И еще то, что таится за сказанными словами. И еще в том тоне, каким они произнесены. Понимал это и Лысухин, и его ночной собеседник. Кто ты? — спросил мужчина, пристально вглядываясь в лосухина. Сдается, ты уже задавал мне этот вопрос, — спокойно произнес капитан. — Что запомнил? — прищурился мужчина. — Тебя да не запомнить, — усмехнулся лосухин. Чем же это я тебе так запомнился? — Ну, хотя бы тем, что задал мне такой вопрос. Ты задал, а другие промолчали. Как тут не запомнить? — И что же ты на него ответишь? — Да ты погоди, требовать с меня ответ. Ласухин поднялся с Нар. А лучше-ка мы выйдем с тобой в Сенцы. Кажется, это не возбраняется. Там и побеседуем. А то ведь уж слишком много вокруг ушей до да глаз, и все они направлены сейчас в нашу сторону. Разве не так? Ну, выйдем. Вышли и прошлись по тесному полутемному коридорчику хотите из помещения во двор было нельзя. Во-первых, двери на ночь запирались, а кроме того, снаружи прохаживался часовой. «Вот ты в вашей компании главный, а не понимаешь, что вести серьезные разговоры при свидетелях — дело опасное», наседательно произнес Лысухин. «Свидетели, они бывают разными. Разве не так? Особенно в концлагере. Или ты настолько уверен в своих бандитах, что все тебе нипочем?» «С чего ты взял, что я самый главный?» спросил мужчина. «С того, что именно ты сейчас со мной разговариваешь, а не кто-то другой», ответил Лысухин. «Разве это не аргумент? Да и по твоей роже очень даже хорошо заметно, кто ты есть на самом деле». «Ты что же, такой большой специалист по рожам? А то!» После таких слов мужчина невольно рассмеялся. Засмеялся и Лысухин. «Смех — это тоже оружие, но оружие особого свойства. Оно не разъединяет, а объединяет» особенно если обе стороны смеются над одним и тем же. «Ну так что же мне отвечать на твой вопрос?» — отсмеявшись, спросил Лысухин. «В смысле того, кто я есть на самом деле?» «Не надо». Мужчина также стал серьезным. «Потому что мы и без твоих ответов тебя раскусили». «Это как же понимать такие твои слова?» Лысухин удивленно посмотрел на собеседника. «И кто же я, по-твоему, такой?» «Инструктор по взрывному делу», — хмыкнул мужчина. «Да вот только на выворот. Или, правильнее сказать, снаружи. А вот внутри...» «Ну, договаривай, Кулюш, у нас пошел такой интересный разговор», — осторожно произнес Ласухин. «Да тут и договаривать нечего», — спокойно ответил мужчина. «Тут и без того все ясно-понятно. Вот, к примеру, для чего ты переселился в наш барак». Главное, никто из других подобных тебе не переселился, а ты... Вот он. Другие побоялись бы, а ты просто такие весь на виду. На тебе, мол, берите меня голыми руками. И что же, по-твоему, из этого следует? Спросил Лысухин. А следует из этого то, что тебе от нас что-то надо, — ответил мужчина. Что-то такое, чего фашистам знать не нужно. Причем надо в срочном порядке, оттого ты и пошел на риск. «Дал нам понять, что ищешь с нами сближения. А из этого следует лишь один вывод. Что-то такое таится в тебе внутри. Ты, понимаешь ли, как орех, снаружи скорлупа, а настоящий ты внутри. Вот так перестарался ты, парень, вот что». После таких слов наступило молчание, в первую очередь из-за Лысухина. Это был редчайший случай. Лысухин молчал, потому что не знал, как ему быть дальше. Что говорить, как действовать? Открыться перед собеседником? А вдруг он еще один провокатор их? А весь этот ночной разговор — еще одна фашистская провокация. Могло ли такое быть? Еще как могло. Но с другой стороны, а вдруг этот ночной собеседник — единомышленник и соратник? А тогда такой случай упускать нельзя? Никак нельзя. Ведь именно ради такого случая Лысухин и Стариков стали заключенными — Ради этого они и рискуют сейчас своими жизнями. И что же это так заметно, что я перестарался? спросил наконец Лысухин. Для кого как? ответил мужчина. Для нас заметно. Не ты один такой хитрый даловкий. Мы знаешь ли тоже. И что же вы до сих пор не донесли на меня, коль я весь на виду? скривился в усмешке Лысухин. От того и не донесли, ответил мужчина. А если точнее? кратчево спросил Лысухин. «А если точнее, то может так статься, что и у нас имеется к тебе интерес». «Вот как?» — покрутил головой Лысухин. «Имеется интерес у вас. А вы это кто?» «Диверсанты», — ответил мужчина и усмехнулся. Вот ты сам не знаешь». «Вот как окажемся в советском тылу, так взорвем там что-нибудь». «Ох и взорвем же! Ты ведь именно тому нас и учишь, не так ли?» В этих словах мужчины таилось нечто невысказанное, какой-то подспудный потаённый смысл, и этот смысл явственно угадывался. Так, во всяком случае, казалось Лысухину, но опять же, а что, если это ему только кажется? Тут рисковать нельзя, тут надо действовать наверняка. А и не рисковать тоже нельзя. Не получится ничего без риска, это как сдвинуть с горы самый первый камень. Тяжело, рискованно, опасно. Но вот камень сдвинулся и увлек за собой другие камни. А дальше уж все получается само собой. Получается лавина. И если эту лавину удастся направить в нужную сторону, то будет и вовсе замечательно. Тут главное решиться и рискнуть. Илысухин решил рискнуть. Он вообще любил рисковать и в обыденной жизни, и на фронте. Так отчего бы ему не рискнуть и сейчас? Тем более, что если вдуматься, то чем была вся эта кутерьма для него и Старикова? Сплошным риском. Образно выражаясь, какая разница, сколькими пулями тебя убьют, одной или целым десятком? Конечно, Лысухин наметил для себя и отход. Или, если выражаться шахматным термином, кей ход конем». В крайнем случае, если его ночной собеседник все-таки окажется провокатором, и немцы возьмут его Лысухина в оборот — Он всегда может сказать им, что он, дескать, давно уже раскусил их провокатора, и все его действия — лишь веселая игра и ничего более. Потому что уж такой он, Лысухин, веселый человек, что не мыслит себя без игры. Какое-никакое все же будет оправдание. «Ладно», — сказал Лысухин. «Коль пошла такая игра, то предлагаю не блефовать, а выложить карты на стол. Посмотрим, у кого какие козыри и совпадает ли масть» иначе мы ни до чего не договоримся до самого утра. «Что ж, выкладываем», — согласился мужчина. Лысухин понимал, что его собеседник также рисковал, ведь он не знал, кем на самом деле является Лысухин, он лишь предполагал, опираясь большей частью на интуицию и такие же интуитивные и логические умозаключения. А знать и предполагать — это не одно и то же. В предположении всегда таится риск. «Тогда у меня такой вопрос», — сказал Лысухин. «Если, предположим, ты ошибаешься, и я окажусь курвой, что тогда? Что будешь делать?» «Наверно, погибну», — пожал плечами мужчина и добавил. «Погибну молча». «Вот как!» — Лысухин потер лицо ладонями. «Тогда и мне, если ты окажешься такой же курвой, тоже придется погибнуть. И тоже молча. Так что козыри, похоже, у нас одинаковые». «Да, похоже, что так», — согласился мужчина. «Вот и дивно» усмехнулся Лысухин. «А кличут-то тебя как?» «Грач», — ответил мужчина. «Ну, надо же!» — мысленно усмехнулся Лысухин. «Мы с Петром и Волги, этот грач — сплошное птичье царство». А дальше пошел разговор на чистоту. Конечно, всего о самих себе Лысухин и грач друг другу не сказали. Для первого раза это был просто-таки рискованный шаг. И в первую очередь они не сказали друг другу, кто стоит за их спинами. Все ограничилось намеками. Грач намекнул, что он представляет некую тайную организацию, Лысухин обтекаемо обмолвился, что и он тоже не в одиночестве. Грач сказал, что цель их организации — изыскать возможность побега из лагеря. Лысухин на это ответил, что он, собственно, для того и оказался в лагере, чтобы помочь заключенным в этом опасном деле. Конечно же, вначале Грач Лысухину не поверил, уж слишком неправдоподобными были его слова. Как, мол, это так, добровольно угодить в концлагерь, пускай даже и ради спасения других узников? Ведь это же какой риск? Да и кому это нужно? Неужели советское командование до такой степени озаботилось судьбами узников концлагерей, что готово рисковать жизнями своих лучших подчиненных? Пришлось Лысухину вкратце посвятить Грача в суть операции и даже сообщить ему пароль. Тот самый «Привет от Иволки». Удивительное дело, пароль наградча чего-то произвел большее впечатление, чем слова самого Лысухина. «Ну, если даже есть специальный пароль, тогда другое дело», — покрутил он головой. «Но все равно как-то сомнительно». «И в чем же сомнение?» — спросил Лысухин. «Мы-то, допустим, выберемся из лагеря. А как же ты?» — недоверчиво спросил он. «Ну и я как-нибудь выберусь». Лысухин беспечно махнул рукой. «Да, но...» Все никак не хотел поверить капитану Грач». «Говорю же тебе, такова суть спецоперации советского командования», — втолковывал Лысухин. «И проводит ее СМЕРШ. Слышал или не слышал такое веселое словечко?» «Нет». «Ну да, откуда бы ты мог слышать? Так вот, СМЕРШ переводится как «смерть шпионам». «Так ведь шпионы...» — продолжал сомневаться Грач. «Получается, мы диверсанты или, предположим, каратели...» «Если вы сразу же сдадитесь Красной Армии или партизанам, ничего при этом не взорвав и никого не убив, то какие же вы шпионы?» — возразил Грачу Лысухин. «Тем более вы и назовете пароль. Верное дело». «Так что же нам делать?» — спросил Грач. «То, что делали до сих пор», — ответил Лысухин. «Что же еще? Учитесь всяким диверсантским премудростям, причем учитесь с усердием». Чем быстрее вы учитесь, тем быстрее вас отправят в советские тылы. А уж там... Повторяться не буду, а то у меня уже мозоль на языке от таких повторений. Перевели дух, выкурили по цигарке. «У вас есть связи с другими заключенными?» — спросил Высухин у грача. «Ну, которые бедствуют в лагере». «Сложное дело», — покрутил головой грач. «Ведь они считают нас предателями, ненавидят. Но если надо, то связи можно и наладить». «Есть у нас такая возможность. Так надо или не надо?» «Надо», — ответил Лысухин. «Очень надо». «Зачем?» — не понял Грач. «Чтобы и другие тоже оказались на свободе», — ответил Лысухин. «Что же тут непонятного? Ведь иначе как они отсюда выберутся? Пропадут». «Понятно», — кивнул Грач. «Так вот, пускай они и валят валом в диверсанты и каратели», — усмехнулся Лысухин. Пускай в очередь выстраиваются на радость немцам. Пускай говорят немцам, что у них просто такие руки чешутся, чтобы чего-нибудь взорвать в советских тылах. Или, допустим, стрельнуть в партизана. Главное говорить все это убедительно, чтобы немцы поверили. А уж, коль они поверят, то дальше все ясно. Разговор этот был длинным и трудным, и он изрядно утомил илысухина и Грача. А ведь он еще не закончился, потому что предстояло поговорить еще об одном очень важном предмете — о немецких агентах и провокаторах. «В твоей компании много народа?» — осторожно спросил Лысухин. «Хватает», — также осторожно ответил Грач. «Ты во всех уверен?» — поинтересовался капитан. «Вроде бы да», — с некоторым сомнением ответил Грач. «Были до этого два сомнительных человека, но так их уже нет». Такая, понимаешь, беда, оба подорвались при закладке мины. Неловкие оказались диверсанты, сплоховали, а все прочие, что ж, надежные ребята. «И все равно держите нос по ветру, а глаза открытыми», — сказал Лысухин. «А то ведь не ровен час. Немцы, они ведь тоже не дураки». Грач ничего не сказал, лишь кивнул. «Ну и опасайтесь человека, который вьется вокруг меня», — сказал Лысухин. «Змеем его кличут». «Сучья душа, провокатор!» «Об этом мы уже догадались», — усмехнулся грач. «Может, и его того? Скажем, шел, оступился, угодил в канаву, ударился виском о каменюку?» «Нет», — покрутил головой Лысухин, — «пускай малость повьется, а то ведь приставит другого». «Теперь вот что. Связь будешь поддерживать со мной, больше ни с кем. Если кто-то подчалит к тебе от моего имени, то знай, что это провокатор». «Понятно», — кивнул грач. «Ну а я буду общаться с тобой», — сказал Ласухин. «Только с тобой и ни с кем больше. Никого другого из твоей компании я и знать не хочу. Так будет надежнее, да и мне больше будет от вас доверия. Разве не так?» «Наверное, так», — согласился грач. На том их разговор и закончился.